Вооруженных сил Юга России. Требование это было обусловлено тем, что, будто бы вокруг меня, собираются все недовольные генералом Деникиным. Адмирал Сеймор предупредил генерала Шатилова, что высадиться в Новороссийске ему запрещено. Трудно передать то негодование, которое вызвало во мне сообщение генерала Шатилова.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 В то же время я не желал дать возможности бросить мне хотя бы тень упрека в создании затруднений главнокомандующему в эти грозные дни. С болью в сердце я решил уехать. Я не хотел воспользоваться для отъезда иностранным судном. Правильных же рейсов русских судов в Константинополь не было. Я написал командующему флотом адмиралу Саблину, заменившему адмирала Ненюкова, прося предоставить в мое распоряжение какое-либо судно. Адмирал Саблин любезно предоставил мне возможность воспользоваться отходившим через несколько дней в Константинополь пароходом Александр Михайлович, на котором я продолжал все время жить. Душа кипела от боли за гибнущее дело, от негодования за незаслуженную обиду